Народ грозный и вместе с тем кроткий поднял советника и унес его, подобно сказочному гиганту, с ворчанием боюгающему карлика в своих объятиях. Бруссель не сомневался в любви парижан. Три года он возглавлял оппозицию небестайной надежды добиться когда-нибудь популярности.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 Но, ну, в конце концов, гораздо веселее было кричать во всю глотку «Убили господина Брусселя! Господина Брусселя, отца народа! Да здравствует господин Бруссель!» Чем шагать одному по темным улицам и тихо сказать человеку в темном камзоле «Пойдемте, господин доктор, советник Бруссель нуждается в вашей помощи!» К несчастью, Фрике, игравший в шествии видную роль, имел неосторожность взобраться на оконную решетку, чтобы подняться над толпой.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 «Кровь! Боже мой! Кровь!» — кричала Нанетта. «Доктора! Хирурга! Врача!» — ревела толпа. «Советник Бруссель умирает! Мазоринисты убили его!» «Боже мой!» — восклицал Бруссель в отчаянии. «Из за этих несчастных мой дом сожгут! Подойдите к окну и покажитесь им, хозяин!» «Нет уж, от этого я воздержусь», — ответил Бруссель. «Показываться народу — это дело королей. Скажи им, что мне лучше, Нанетта».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 — сказала она. — Ну, его стесняться нечего, откройте дверь. — Что они с вами сделали, милый Бруссель? — спросил входя председатель парламента. — Я слышал, вас чуть не убили. — Они явно покушались на мою жизнь, — ответил Бруссель со стоической твердостью. — Бедный друг, они решили начать с вас. Но каждого из нас ждет та же участь. Они не могут победить нас всех вместе,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 «Нет, кто-то приехал в карете». Блан-Мениль выглянул в окно. «Это Куадьютор!» — воскликнул он. «Господин Куадьютор?» — повторил Бруссель. «Ах, боже мой! допустите да же! Я пойду к нему навстречу!» И советник, забыв о своей ране, бросился бы встречать господина Дереца, если бы Блан-Мениль не остановил его. «Ну-с, дорогой Бруссель!» — сказал Куадьютор, входя. «Что же случилось?» «Говорят о засаде, об убийстве?» «Здравствуйте, господин Блан-Мениль. Я заехал за своим доктором и привез его вам». «Ах, сударь!» — воскликнул Бруссель. «Вы оказываете мне слишком высокую честь. Действительно, меня прокинули и растоптали мушкетеры короля». «Вернее, мушкетеры кардинала», — возразил Квадьютор. «Вернее, мазоринисты». Но они поплатятся за это, будьте покойны. Не правда ли, господин Блан-Мениль? Блан-Мениль хотел ответить, как вдруг отворилась дверь, и лакей в пышной ливрее доложил громким голосом «Герцог де Лангвиль». «Неужели?» — вскричал Бруссель. «Герцог здесь? Какая честь для меня!» «Ах, монсеньор, я пришел, чтобы оплакивать участь нашего доблестного защитника», — сказал герцог.